Глава сорок первая. Высокие договаривающиеся стороны расселись за переговорным столом и уставились друг на друга. «Уважаемые горные владыки!» — начал мумий. «До нас дошли сведения!» «Врут! Про нас постоянно рассказывают нелепые гадости!» «Погодите! Я же еще не сказал, о чем нам донесли!» «Мы заранее все отрицаем!» А? «Это поклеп, Слухи, распускаемые врагами!» «Да вы что! Вот ведь негодяи! Представляете, говорят, что вы участвуете в походе вместе с эльфами!» «Вранье!» — припечатал средний гном. «Наглая ложь!» в лес младший коротышка ни в какой великий миротворческий поход против владыки мы не собирались старший гном посмотрел на молодого с укором перевел взгляд на меня и кивнул да в этот поход мы не собирались вас заставили мы будем все отрицать это суверенное дело подгорного царства а если Нет, вы хоть послушайте. Подгорное царство не при делах. И вообще, это секретная информация, разглашение карается наказанием от трех до десяти лет. Мумий усмехнулся, хитро прищурился. Уважаемые гномы, не кажется ли вам, что пора сделать небольшой перерыв и позавтракать? Коротышки переглянулись и дружно закивали. «Мы не против. Очень даже за. Мы сами хотели предложить». «Ну да, конечно. Я еще по первому разу помню. Гномы пожрать любят так, что за уши не оттянешь». «Эй, несите!» — крикнул дедушка. Двери распахнулись, и появилась вереница скелетов с подносами. Гномы тут же приободрились, вытащили ложки и стали жадно хватать тарелки. К ним незамедлительно присоединился Мошуа. Гоблин любил поесть за чужой счет. Только мы с мумием не завтракали. Дедушке не надо, а мне скелет принес кауафий. Гномы на перегонки с гоблином уничтожили кучу продуктов и, тяжело отдуваясь, откинулись на стульях. Судари! Мумий подмигнул старому гному с Мошуа. «А Они выйти ли нам подышать воздухом? «На пару минуточек проветрится, так сказать!» И он выразительно продемонстрировал уголок плоской фляжки, торчащей из кармана. «Можно, можно!» — чинно кивнул гном. «Пусть молодежь пока процедурные вопросы обговорит!» Мошу согласно икнул и вылез из-за стола раньше всех. Троица аксакалов резво двинулась к двери и скрылась из виду. <гас> Оставшиеся без руководителя коротышки с тоской посмотрели на меня. Так говорите, гномы не участвуют в миротворческом походе? Замечательно, я очень рад, что подгорное царство проявило столь дальновидную предусмотрительность. А не подскажете, сколько именно ваших войск не участвуют в походе? Десять тысяч. Тяжело отдуваясь после обильной еды, пробурчал младший гном. Средний чуть не подпрыгнул на своем месте и толкнул младшего локтем. — То есть никто не участвует? — попытался исправиться тот. — Ну, совершенно никто. «Да — Да-да, я так и понял. — Подгорное царство, заботясь о своем благе, — забубнил средний заученную речь, — Соблюдает нейтралитет и призывает все стороны конфликта воздерживаться от применения необоснованного насилия. Также мы заявляем о нерушимости нашего нейтралитета в соответствии с заключенными договорами и рамочными соглашениями. Как же я не люблю такое дипломатическое балабольство. Так бы и стукнул, чтобы не забалтывали вопрос словесной шелухой. Ненавижу. «И он таки говорит, собираем, отправляем в замок герцогу, взамен вот вас таки прислали!» В дверях появилась троица патриархов, веселая и довольная. Гном и мумии расхохотались. «Отличный анекдот!» «Жош-мошва, не хуже, чем раньше!» Старики, светясь хорошим настроением и подхихикивая, расселись на свои места. Старый гном посмотрел на наши хмурые лица и махнул рукой. «Вот же ж гадская работа!» — он повернулся ко мне. «Короче, наш контингент официально не участвует в походе». «А неофициально?» — седой коротышка хмыкнул. «Сам-то как думаешь?» «С эльфами сложно тягаться, молодой человек. Добровольцы — так это теперь называется». Я побарабанил пальцами по столу, прикидывая и так, и эдак. «Скажите, а это неофициально путешествующая группа добровольцев? Они получают, ну там, командировочные, зарплату, премии». Гномы дружно будто заранее репетировали, насупились и тяжело вздохнули. — Вы слишком хорошо думаете про эльфов. Расходы тоже добровольные. — Как я вам сочувствую? Может, я смогу им чем-нибудь помочь? Выступить спонсором? Молодой гном посмотрел на меня, как на дурачка. — Будете спонсировать войска, воюющие против вас? Вы иди... Но старый гном жестом остановил его и прищурился, глядя на меня. «Мне кажется, у вас есть интересное предложение». «У меня полно интересных идей. Например, добровольцы не будут сильно торопиться с выходом. Вдруг у них шнурки неглаженные, или заболел кто. У топоров вышел гарантийный срок, и надо точить заново Гномы переглянулись. «Выход не получится затягивать слишком долго». «Да и не надо, но в пути тоже всякое случиться может. Кто-то ноги натер, и его ждут. Кто-то потерялся, и его ищут всей толпой. Да и сам отряд может же заблудиться». Гномы взяли паузу, отошли в угол и принялись шептаться. Долго спорили, но слов разобрать было нельзя, и, наконец, вернулись за стол переговоров. «Идея нам нравится. Насколько добровольцы должны опоздать?» «На весь срок!» «Что?» «Гномы должны прийти к окончанию осады, когда я разобью эльфов!» Средний гном оттопырил губу. «Это несерьезно!» И вся троица начала вставать. «Нет, не пойдет!» «Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Ищи дурачков. Я на продаже шлемов больше заработаю. Пошли, пошли!» Они двинулись к двери. Неспешно взяв чашку с кауафием, я сделал глоток и заявил. «Плачу за каждый день опоздания золотом!» Гномы замерли. Секунду смотрели друг на друга, а затем развернулись и сели на свои места. «Сколько?» Краем глаза я заметил, как мошу хихикнул и потер ладони в предвкушении торга. «Значит...» — старый гном закатил глаза, подсчитывая в уме. «Двадцать тысяч воинов!» «Стоп! Три минуты назад было десять!» «Правда?» «Так это я оговорился!» «Сейчас или тогда?» «Тогда. Не хотел вас расстраивать, вот и ляпнул поменьше. А так...» «Погоди!» — в разговор влез Мошуа. «Землекопус, неужели ты думаешь, что мы поверим тебе на слово в финансовом вопросе?» «Ну...» — гном недовольно посмотрел на Гоблина. «Хотелось бы. Мы ведь доверяем друг другу!» «Настоящие партнеры по бизнесу обязаны верить на слово!» «Мы верим, безусловно!» – Мошуа поднял руки. «Как можно не верить? Именно поэтому мы отправим к вам наблюдателя, который будет пересчитывать ваших воинов каждый день!» «Какая низость с вашей стороны! Так приличные люди не делают!» «Это владыка не делает. Он человек и очень-таки приличный. А я гоблин. Мне можно!» Гном засопил и обвел нашу компанию тяжелым взглядом. Но впечатление это не произвело, и он вернулся к счету. «Десять тысяч воинов!» «Землекопус!» Гоблин перебил его с хитрой усмешкой. «Учти, мои наблюдатели будут считать только воинов!» «Ополченцы с вилами, тетки с топорами и дети с палочками не подходят!» «Как это?» — коротышки возмутились хором. «Это почему ополченцы не подходят? Вилы оружие страшное. Сразу четыре дырки можно сделать. Чем тебе гномихи не угодили? Они топором любого рыцаря порубят, а дети...» — Почему ты, жестокий гоблин, не любишь маленьких гномиков? Не хочешь дать бедным деткам заработать копеечку? Тебе что, жалко? мошу ощерился. — У меня маленькие гоблины по лавкам плачут, их тоже кормить надо. — А гномики что, хуже твоих зеленых? Они сцепились языками и минут тридцать выясняли, кто должен сытнее есть, как считать боевой актив и какого гадкого цвета у костюм. Короче, мне все надоело, и я хлопнул по столу ладонью. Ополченцы считаются за целого воина. Остальные идут как бесплатные гражданские. Нечего с собой обоз гномих таскать. А стирать, а готовить, а массаж вечером. Кто будет все это делать? Массаж за мой счет? «Обойдетесь! И вообще солдат должен мужественно переносить тяготы военной службы!» Гномы удивленно подняли брови. «Кто вам такое сказал? Солдату и так на поле боя страдать. Зачем его напрягать дополнительной нагрузкой? Ему положен комфорт и отдых!» «Обалдеть, как рассуждают!» Хорошо, что этого не слышат товарищи офицеры той части, где я служил срочку. Они люди хорошие, но гномы у них из нарядов и учебных тревог не вылезали бы. Ладно, не буду отвлекаться, все воспоминания потом. Комфорт за ваш счет, а то вы сейчас потребуете походные джакузи, и кроссетра альбиноса и ананасовый фреш. Обойдетесь! гномы нехотя, но согласились не считать гражданских так старый гном принялся загибать пальцы воинов три тысячи тысяча ополченцев и того пя под кашель гоблина землекопу осекся четыре да четыре тысячи по сто золотых в месяц то есть оплатим всего за один день почему А у них и лица треснут, и пузы будет по земле волочиться в таких количествах жрать. Старый гном осуждающе посмотрел на гоблина. «Злой ты стал, Мошва, совсем недобрый. Сто золотых — такая мелочь!» «Рыцарь, титулованный соранный рыцарь, при оружии и сооруженосцем получает от сюзерена тридцать!» Только ведь инфляция! Вы видели, как цены растут?» Гоблин и землекопус снова принялись ругаться и утрясать цену. «А премия!» — орал гном. «А квартальные бонусы! А годовые! А премия мудрому руководству!» «Какие бонусы? Вы что, собираетесь годами по лесам скитаться?» «Это не от нас зависит!» «Кто его знает, сколько вы в осаде будете сидеть?» Торг продолжался за каждой золотой. Мы дважды прервались на обед и полдник. Несмотря на весь выпитый кауафий, я умудрился задремать. А когда проснулся, оказалось, что землекопус и Мошуа спорят шепотом, охрипшими голосами, а все остальные дрыхнут сидя, включая мумия. Даже мертвого дедушку гном и гоблин умудрились утомить. Судари, я привлек их внимание. За какую сумму спорите, только конкретно не вдаваясь в подробности? — Сто десять тысяч пятьсот тридцать два золотых в месяц! — просипел гном. — Девяносто одна тысяча семьсот ровно и двадцать медиков! — выдавил гоблин. — Даю сто тысяч ровно и закончим. Оба спорщика посмотрели на меня обиженно. — Не надо возмущаться. У меня нет еще одного дня для ваших препирательств. — Да-да. Нет-нет. — Не хотите сто? Приходите под замок, я разобью и вас. Повешу бороды рядом с эльфийскими ушами. — Ну что вы так сразу? Сто значит сто. Гном кивнул. — Я согласен. Мошуа только тяжело вздохнул. Не дал я ему развернуться во всю ширь души. Возвращались в замок уставшие, но довольные. Каждый получил, что хотел. Мошуа поторговался, а мы с мумием уменьшили атакующие войско. Ну и заодно подписали с гномами контракт на восстановление третьей заставы. Пусть работают коротышки вредные. Все, ближайшие полгода никакого общения с ними, надоели хуже светлых. Уже у ворот случилось непредвиденное, Мошуа окружили скелеты. «Простите великодушно, извините, что отвлекаем. Не будете ли вы так любезны? Подскажите нам, пожалуйста, где вы взяли такой шикарный наряд?» Стальные мертвецы с восхищением разглядывали разноцветные одежды гоблина. «Стоять!» Я сделал как можно более грозное лицо и категорично заявил. «Увижу хоть одного в такой одежде? Уволю! Есть город! Там и гуляйте в непотребном виде!» Скелеты разочарованно кивнули и снова повернулись к гоблину. «Да пусть делают, что хотят. Главное, чтобы мне на глаза не попадались!» Я окинул взглядом дворец. «Ага, кое-кто у себя и не спит». Не задерживаясь, я вызвал казну. Заглянул к себе в комнату, захватил кое-что и вышел в коридор у комнаты Клэр. Вдохнув, будто собирался нырнуть на глубину, я постучал в дверь.